«Люблю бабье лето. Воздух в лесу, дыши не хочу. Насовсем в деревню уехать, что ли? От твоих сигарет деревня за неделю покроется смогом», — проворчал Гаспарян. «Вон как смолишь, пачку в час. Первый раз вижу Эвенка, курящего сигареты, а не трубку. Брошу курить, не веришь? Вот докурю пачку».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 «Города мы уже превратили в сточные ямы цивилизации. Моря, кажется, тоже прибрали к рукам. Очередь за последней деревней, за полями и лесами». «Ты что, Сурен?» – удивился Костров. «Лекцию читаешь?» «Или вспомнил обязанности члена общества охраны природы?» «От окружающей среды», – хихикнул Рузаев. «Двое на одного?»